Глава 13. Ударная волна Галифакса. Империя, Единство, Россия, Москва, Тверская, Емская улица, 24 ноября, 7 декабря по новому стилю, 1917 года. Перед Александровским вокзалом движение встало вовсе. Полковник Анатолий Емец хмуро глядел в окно автомобиля, понимая, что на спецпоезд он вряд ли успеет. И ведь выехал он с запасом почти в полтора часа. Впрочем, в нынешней Москве крайне сложно угадать с транспортом и сроками прибытия. Слишком много стало в первопрестольное население, слишком уж расплодились в Москве всякие министерства и ведомства, да так, что порой коренные москвичи лишь с ностальгией вспоминали ту самую патриархальную Москву, которая, как кажется, уже окончательно канула в лету. Автомобиль стоял, трамвай рядом стоял. Извозчики вокруг грязно матерились, но тоже стояли. «Затор, пробка», как говорит государь. Точнее, и не скажешь. А время поджимало. Не скажешь ведь государю о том, что на высочайшую аудиенцию он опоздал из-за банальной пробки? Шофер констатировал наблюдаемое. «Застряли, ваше высокоблагородие. Тут уж никак». Емец скривился. «Но корить себя времени не было. Придется идти пешком. С явной перспективой опоздать. Три с половиной километра пути вроде и не так много, но не пешком. А поезд его ждать не будет. Впрочем, делать нечего. Сидя в авто, быстрее не доберешься». С этой мыслью Анатолий решительно распахнул дверь и шагнул на мостовую. Оглядевшись, он оценил масштабы затора, «Да уж, судя по всему, застряли на час, а может и на два. Столица, леший подери этот статус. Это вам не прежние добрые времена». Подхватив свой деловой чемоданчик, Анатолий Юрьевич решительно зашагал по направлению к Александровскому вокзалу, надеясь на то, что уж после вокзала толпа как-то схлынет, и он где-то там сможет поймать извозчика, который все же доставит его к спецвокзалу «Ходынка». Возможно, даже успеет до отправления указанного в директиве состава. «Механических дел мастер Шнейдер и братья Ивановы. Велосипеды и все к ним». Взгляд емца зацепился за чью-то дурацкую вывеску. Осознав написанное, он решительно стал протискиваться через толпу. «Любязный, вы ли продаете велосипеды?» Приказчик оживленно закивал. «Точно так, ваше высокоблагородие. Имеем велосипеды на любой вкус и любой желаемой расцветки. Вам для себя, для дамы, для себя. Срочно, сейчас!» Тот бросил взгляд в окно и кивнул. «Понимаю, с ваше высокоблагородие. Не извольте беспокоиться. Вот у нас стоят четыре велосипеда, готовые к поездке. Прекрасно. Я беру самый быстрый из них». «Смею рекомендовать вашему высокоблагородию дорогу по улочке за нашей лавкой. Дорога там не очень хорошая, но вы на велосипеде проедете. А такой толпы, как на Тверской, Емской, там точно нет. Благодарю, любезный». Емец быстро расплатился и вскоре, оседлав двухколесного коня, стремительно двинулся в сторону Петровского путевого дворца. «Большой взрыв в Галифаксе! Срочно!» «Взрывом разрушен город в Канаде! Возможно, участие ирландских террористов! Взрыв в Галифаксе! Покупайте московский листок!» Анатолий резко притормозил и, нашарив в кармане монету, кинул ее замершему в предвкушении мальчишке. Тот поймал ее на лету и, сунув покупателю газету, устремился дальше, выкрикивая на бегу горячие новости. Емец быстро сунул московский листок во внутренний карман, и поспешил дальше крутить педали. Быстрее, быстрее! Петляя в толпе, натыкаясь иной раз на раздяв или на слишком непрогнозируемых пешеходов, Анатолий все же сумел вырваться из сплошной толкучки вокруг Александровского вокзала на, так сказать, оперативный простор. Что ж, впереди быстрый марш-бросок, пару километров на велосипеде, сущая безделица». Тем более, что снег в массе своей уже расчищен и хорошо утоптан. Пусть велосипед не сани, но лучше, чем топать ногами, и значительно быстрее он успеет. И он успел. Успел поставить велосипед у забора платформы и, предъявив документы и пропуск, успел занять свое место в вагоне до того момента, когда паровоз дал длинный протяжный гудок а пара их вагонов дернулась перед тем, как начать набирать ход вслед за локомотивом. О, Успел! Успел!» Сбросив Шинель, отдышавшись и промокнув лоб платком, Анатолий откинулся на спинку дивана. Тут взгляд его зацепился за торчащую из внутреннего кармана Шинели газету. «Кстати, да, нужно почитать, что ж там случилось». Три десятка километров пути даже на курьерском поезде — это три десятка километров. Всяко надо чем-то время коротать. Первая полоса издания господина Гелеровского была украшена заголовком «Чудовищный взрыв в Канаде». Отметив про себя, что мальчишка явно сплоховал в оглашении передовицы, и емец стряхнул газетой и углубился в чтение. И чем больше он читал, тем больше ползли на лоб его брови. За свою военную жизнь он повидал всякое, но тут явно был иной масштаб. В общем, выходило, что в узкой бухте столкнулось два судна. Одно норвежское, а второе французское. И все бы ничего, если бы француз, как сообщается, не вез в своих трюмах какое-то совершенно несусветное количество всякого рода взрывчатых веществ. Ну, как это водится, при таких столкновениях случился на борту француза пожар, затем взрыв, и в результате взрыва, как пишут в газете, был разрушен практически весь город Галифакс. Количество погибших пока не поддается подсчету, но явно речь идет как минимум о сотнях, если не о тысячах жертв. Фотографий в газете не было, но, судя по описаниям, там действительно что-то чудовищное произошло. Про ирландских террористов, кстати, в статье не было ни слова. Видимо, мальчишка их приплел для лучшей продаваемости. Шельмец. Емец просмотрел бегло остальные новости и, не найдя ничего интересного, сложил московский листок и задумчиво откинулся на спинку мягкого вагонного дивана. За окном проплывали заснеженные пейзажи, а воображение рисовало сметенный взрывом город». «Черт возьми! А ведь может дойти до того, что кто-то таким образом может и нанести удар по противнику, начав войну одномоментным подрывом подобных транспортов со взрывчаткой, которые зайдут в основные порты вражеского государства. Конечно, возникал вопрос с тем, как спасать при взрыве команду этого судна, но это технический вопрос». В конце концов, всегда можно найти желающих пожертвовать жизнью во славу Отечества или за достаточно большие деньги для семьи. В общем, не важно пока. Важно то, что если, к примеру, такие взрывы произойдут одновременно в портах Лондона, Портсмута, Саутгемптона, Бристоля, Ливерпуля, Глазго и Эдинбурга, то это нанесет весьма существенный урон Британии. Да, Великобритания, как островное государство, сильно зависящее от морской торговли, наиболее уязвима для такого рода атак. А если еще одновременно со взрывами в портах произвести подрыв каких-нибудь складов, где внезапно вдруг оказались бы неизвестные полиции запасы взрывчатых веществ... Как это случилось, например, при взрыве в Лондоне на углу Стрэнда и Савой-Стрит, когда погиб британский король Георг V, то это могло бы нанести совершеннейшим образом непоправимый ущерб моральному духу нации. Колоссальный ущерб. Конечно, гнев вновь их сплотит, но если взрывы будут повторяться в разных местах хотя бы несколько дней подряд, то неизбежно случится паника. Неизбежно. А ведь можно войну и не объявлять, просто взорвать все к чертям собачьим. Незримый враг, паника. Да, это была бы грандиозная по масштабу операция. Емец смотрел в окно, но перед взором его проплывали совсем иные видения. «Империя единства», «Россия», «Московская губерния», «Императорская резиденция Марфина», 24 ноября, 7 декабря, по новому стилю, 1917 года. Резиденция императора напоминала растревоженный улей. По лестнице сновали туда-сюда офицеры ситуационного центра. То и дело были слышны трели телефонных аппаратов и стук телеграфов. В приемной толпились люди, звучали реплики – и возбужденные голоса. «Анатолий Юрьевич, добрый день!» Емец козырнул полковнику Абакановичу. «Добрый день, Николай Николаевич. Государь сейчас несколько занят, придется немного обождать. После окончания аудиенции князя Волконского государь вас примет. Располагайтесь, вам сейчас подадут кофе. свежие пресса на столике. Благодарю вас, Николай Николаевич». Уже, садясь в кресло, емец подумал про себя. О, князь Волконской в Москве. Да, фактически постоянно живущий в Риме личный представитель Михаила II при дворе римского императора практически не появлялся в России вот уже целый год. Во всяком случае, Анатолий ни разу не слышал о его приездах. Впрочем, никто ему докладывать об этом был не обязан. Выкинув из головы князя Волконского, емец поблагодарил дежурного офицера за кофе и принялся за лежащие на столике газеты. Первым в руки попал официальный вестник «Единство», в котором информации относительно событий в Галифаксе было значительно больше, чем в «Московском листке», что неудивительно, учитывая несопоставимые масштабы и возможности этих двух изданий. Картина обрастала новыми подробностями – а главное, в газете были фотографии, явно полученные фототелеграфом, что называется прямо с пылу с жару. И фотографии эти свидетельствовали о просто-таки колоссальной силе взрыва. Что касается подробностей, то выяснилось, что смертоносный груз находился на борту французского вспомогательного транспорта Монблан, который принял в порту Нью-Йорка ящики и бочки с тротилом пикриновой кислотой, пироксилином и бензолом. Судно прибыло в Галифакс для того, чтобы присоединиться к военному конвою через Атлантику и имело конечной целью плавания порт Бордо во Франции. В принципе, суда с такими опасными грузами на борту вообще не должны были бы заходить в залив Бетфорд-Бейсин вокруг которого и расположен город Галифакс, но введенные в годы войны послабления в правилах, направленные на защиту транспортов от нападения германских подводных лодок, все еще не было отменено, несмотря на фактическое прекращение боевых действий. В общем, бюрократия и идиотизм — все как всегда. В результате столкновения двух транспортов произошел пожар, а затем взрыв. Причем взрыв такой силы, что поднялась волна в два десятка метров высотой, которая вслед за ударной волной от взрыва обрушилась на Галифакс, в результате чего порт и городской район Ричмонд оказались разрушены вчистую, а остальные районы получили серьезнейшие повреждения. Число погибших по-прежнему было неизвестно». Что неудивительно, ведь спасательные работы фактически только начались, и непонятно было, когда они вообще завершатся. Но даже по первым оценкам речь скорее идет о тысячах, чем о сотнях. Особенно с учетом того, что перед самым взрывом масса местных жителей высыпала на набережную посмотреть на красивый пожар в заливе и на то, как бочки, словно те ракеты для фейерверка, в огненных столбах взлетают с палубы судна прямо в небо. Наверняка очень для многих эта вся феерия стала последним зрелищем в их жизни. Сообщалось также о том, что продолжается тушение пожара, который вспыхнул в результате катастрофы на оружейных складах казарм «Веллингтон», и о том, что в ввиду возможного нового взрыва идет полная эвакуация округи. «В общем, взрыв наделал бед, ничего тут не скажешь». А что было бы, если бы такой транспорт рванул в центре Лондона? Даже представить сложно. Одних восстановительных работ на месяц, а может и на годы. А что будет, когда инженерно-технический гений великих держав сумеет обеспечить доставку на место подрыва боеприпасы в десятки? А может и сотни тонн тратила. Про тысячи думать жутко». Ведь, судя по темпам технического прогресса, следующая война будет вестись именно такими зарядами. Впрочем, что сетовать на сотни тонн, если он, Анатолий Емец, додумался сегодня о доставке многих тысяч тонн прямо в центры крупнейших портов, и никакие меры безопасности не помогут. И то, что пришло в голову ему, наверняка пришло еще не в одну голову в мире. И если Москва более-менее защищена отнюдь не полностью своим расположением и ограниченностью речного судоходства, то вот тот же Константинополь весьма и весьма уязвим. Даже дворец Единства прямо на берегу. И случись такое, как в Галифаксе, Анатолий Юрьевич, государь, желает вас видеть». Емец встрепенулся и, оправив мундир, зашагал вслед за Бакановичем к дверям в кабинет императора. «Ваше императорское всесвятейшество и величие! Полковник Емец прибыл по вашему приказанию!» Михаил II, не отрываясь от бумаг, махнул в сторону кресла. «Присаживайтесь, Анатолий Юрьевич, я скоро к вам присоединюсь!» Емец присел на край кресла и ждал, пока император не завершит свои дела. Наблюдая за государем, Анатолий отметил про себя явно выработанную годами привычку Михаила II работать с огромной массой документов. Его глаза так и плясали по бумагам, нередко возвращаясь назад или сравнивая интересующие данные с другими листами, а карандаш так и порхал, подчеркивая, обводя, ставя галочки и отмечая их прочими метками. В кабинет постучали, и в дверях появился полковник Качалов. «Свежие котировки, государь!» Михаил II, не отрывая взгляда от бумаг, протянул руку, принимая новую порцию свежей информации. Еще пара минут для анализа и оценок, и вот уже император звонит по телефону. «Князь, обратите внимание на позицию 1612 на третьем листе. Это может быть интересным. Даже если мы на этом ничего не выиграем, мы выиграем в другом. Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы это понимаете. До связи». Сфокусировав на сидящем напротив емцы свой взгляд, царь кивнул. «И снова здравствуйте, Анатолий Юрьевич!» Тот тут же попытался подняться, но государь устало махнул. «Сидите!» Полковник вновь вернулся на исходные позиции, краешек кресла, спина прямая, глаза едят начальство. Император указал на лежащие на столе газеты. «Как вам взрыв? Хочу услышать оценку профессионала». «С профессиональной точки зрения, государь, взрыв прекрасен и поучителен!» Царь кивнул. «Аргументируйте!» «Охотно, Ваше Величество!» И емец пересказал императору все те соображения, которые посетили его в поезде и в самой приемной резиденции Марфина. Михаил II слушал молча, очень внимательно, время от времени кивая, явно вторя каким-то своим мыслям. Наконец царь заговорил. «Да...» Такие страхи посещали меня в бытность столицы в Петрограде. Посещали они меня и в Константинополе. Смотришь иной раз на проходящее мимо дворца судно. Нет-нет, да и ловишь себя на мысли. Вдруг там черт знает что на борту. И вдруг это самое черт знает что вот прямо сейчас рванет. Слишком уж часто недруги пытались меня взорвать. И судно с грузом динамита прекрасно для этой цели подходит. Разве что здесь, в Марфина мне эта участь не грозит. Ввиду полнейшего отсутствия здесь судоходных рек, не говоря уж о морях. Но вы правы, сама схема может быть использована для нанесения ударов тому или иному противнику, и есть немалая вероятность того, что эту схему могут попытаться обыграть те же ирландские террористы. Это было бы очень чувствительный удар по могуществу Великобритании. Анатолий кивнул, а император подвел итог. «Поэтому эту схему нужно отработать со всех сторон для обеспечения безопасности государства, резиденции и прочего». Емец посмотрел в глаза Михаила II и вновь кивнул. «Отработаем, Ваше Величество, для обеспечения безопасности и прочего». «Прекрасно. Жду ваших идей на сей счет». Теперь, собственно, то, ради чего я вас вызвал. Приоритеты ваших заданий меняются. Из нескольких независимых источников я получил подтверждение того, что за многими событиями, направленными против нас, стоит так называемый «Дом Шифов» и лично сам глава клана Джейкоб Шиф. Что вы знаете о нем? Анатолий задумался. Джейкоб Шиф, государь, фигура весьма значимая, весьма... Один из лидеров еврейской общины в США организовал обширные займы в пользу Японии перед началом русско-японской войны. За свою поддержку Японии и помощь в укреплении ее военной мощи после войны был награжден несколькими японскими орденами. Яростный противник России и русского царствующего дома. Считает Россию исчадием зла на земле, против которого должны бороться все. В 1910 году в публичном выступлении Шиф заявил, что был шокирован, узнав, что Японии действует рука об руку с Россией врагом всего человечества. Император кивнул. Да, это так. Однако добавлю подробностей: Джейкоб Шифт. Происходит из весьма непростой семьи. Его отец работал в одном из банков, принадлежащих Дому Ротшильдов, эмигрировал в США, работал в банке Кун Лойпенко. «Женился на дочери Соломона Леоба, одного из владельцев банка, после чего стал управляющим банка. Нынешние отношения между Ротшильдами и Шифами явно далеки от безоблачных, поскольку последние явно стараются выйти из-под крыла дома Ротшильдов и претендуют на самостоятельный статус великого дома». Джейкоб Шиф играет активную роль в международной политике посредством Объединенного распределительного комитета американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны. Так называемый Джойнт, не только оплачивает программы помощи евреям в Старом Свете, но и финансирует всякого рода революционные организации и прочих террористов, делая основной упор на противодействие России, а теперь уже и Ромеи. Через посольство США в Петрограде щедро финансировались и пока продолжают частично финансироваться такие организации, как Всероссийский еврейский комитет помощи жертвам войны, Еврейский комитет помощи Балтии, Еврейский комитет помощи Галиции, а теперь через посольство США в Константинополе выделяется средства комитету помощи евреям Ромеи и Еврейскому комитету помощи беженцам из Ромеи. По нашим оценкам, с 1914 года через эти структуры прошло финансирование на сумму не менее 5 миллионов долларов США, и немалая часть этих средств, вне всякого сомнения, направлена на подрывную революционно-террористическую деятельность против нас, а также на финансирование всякого рода либеральной и прочей оппозиции. «Вижу, у вас есть вопрос?» – спрашивайте. «Прошу простить, Ваше Величество». «А почему мы до сих пор позволяем это делать?» Михаил II вздохнул. «Понимаю ваш вопрос, Анатолий Юрьевич. Я бы и сам рад прихлопнуть всю эту комарилью. Но тут не так все просто. Во-первых, эти конторы реально занимаются организацией эмиграции евреев из России и ромеев США. Во-вторых, как вам известно, влияние еврейского лобби в Америке достаточно велико». И жесткие репрессии против этих структур в России подставят под угрозу согласованную программу помощи нашей империи со стороны США. А нам нужны деньги, технологии, заводы, машины и прочее. Третьих, нашим спецслужбам так проще отслеживать каналы финансирования и выявлять организованные оппозиционные группы или отдельных террористов. Мелочевку наши спецы время от времени арестовывают – но сейчас идет большая игра, и, поверьте, наш вариант операции трест не за горами. Император запнулся, затем явно досадуя на самого себя продолжил. Как вы понимаете, мы не сидим на месте и не готовы играть пассивную роль, лишь реагируя на вызовы. Определенные меры нами предпринимались в отношении клана Шифов, а также других руководителей джойнта, таких как Льюис Маршал, Феликс Варбург и прочих. Меры предпринимались и предпринимается. Пробил час наших глубоких операций. Царь сделал паузу, долженствующую отделить сказанное от финала, а затем произнес: Первое. Вчера я получил неопровержимые доказательства того, что за покушением на нас с императрицей, затем безумцем в Риме, который швырнул в наш автомобиль бомбу, Равно как и за всеми этими разговорами вокруг Откровения Иоанна Богослова стоят Джейкоб Шиф и Джойнт. Второе. 10 января 1918 года по григорианскому стилю Джейкоб Шиф собирается с размахом отпраздновать свое 70-летие. Я от всей души желаю его поздравить. Империя Единства. Россия. Москва. Прянский вокзал. 26 ноября. 9 декабря по новому стилю. 1917 года. Свежий снег скрипел под ногами в такт быстрой походки. Почему вокзалы всегда заставляют торопиться, даже если времени вроде и предостаточно? Влияют ли на посетителей вокзалов нервные настроения толпы, или же это какое-то особое свойство отправляющихся в дальнюю дорогу? «Откуда вся эта суета-сует? Тысячи и тысячи людей вокруг тебя откуда-то приехали, куда-то едут или как минимум кого-то встречают или провожают. Но нет на вокзале за исключением обслуги никаких других людей, и ты поддаешься общему настроению. Даже министры, миллионеры и дамы высшего общества не могут избежать особой атмосферы, дороги, особого ее шарма, поспешности и колорита суеты. Возможно, играет свою роль момент строгого регламентирования прибытия и отбытия, возможно, подспудные боязни опоздать, выбиться из общего движения, застрять посреди платформы, растерянно глядя вслед удаляющемуся поезду. Вам приходилось опаздывать на поезд и испытывать то самое чувство странной неловкости, когда хочется что-то делать, куда-то бежать, и когда отчаяние подступает к горлу, когда понимаешь, что все, твой поезд, вот он, там, вдали, и он ушел. Не трамвай, не извозчик, а именно поезд. Ведь есть в нем что-то воистину сакраментальное. Он ушел безвозвратно. Вероятно, поддавшись этому настроению, и спешил сейчас вперед Анатолий Юрьевич, неся в руке свой единственный чемодан. Вещей у него нет, да и зачем ему вещи? Вот и поезд, вот требуемый вагон, вышкаленный кондуктор проверяет билет и приглашает войти третье купе вагона первого класса. Внутри уже располагается прибывший первым пассажир, степенный бородатый господин, впрочем, явно не из купцов, скорее больше похож на интеллигента. Анатолий начал знакомство, раз уж ему не посчастливилось прибыть в купе первым. «Добрый день». «По-видимому, я ваш сосед на время пути. Разрешите отрекомендоваться, Егоров Иван Михайлович, подполковник в отставке». Попутчик огладил бороду и тоже представился. Цалковский Константин Эдуардович, ученый». Емец пожал тому руку и кивнул. «Весьма приятно познакомиться, господин Саолковский». «Вы также едете в Константинополь?» Сосед по купе уже закончил раскладывать свои вещи и расположился на мягком диване. «Точно так, милостивый государь, точно так! Наука не стоит на месте, наука требует движения в Константинополь! Еду на конференцию по Марсу, которую организовывает ректор Императорского Константинопольского университета профессор Никола Тесла. А вы, Иван Михайлович, по какой надобности туда направляетесь, если это не секрет?» Анатолий Юрьевич, усевшись поудобнее на своем диване, засмеялся. «Бог с вами, Константин Эдуардович, какой же тут может быть секрет? Еду начинать новую жизнь. По случаю тяжелого ранения списан из армии подчистую, правда, с правом ношения мундира из пенсии. Но что такое пенсия подполковника, особенно в Москве? А говорят, в Ромеи есть весьма серьезные перспективы для нашего брата». Ученый муж сурово кивнул, демонстрируя в голосе некое осуждение. «Именно, милостивый государь, я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать. Война — самое бессмысленное занятие человечества!» Заметив, что емец хочет что-то возразить, Солковский жестом руки остановил его горячо, заговорив, «Нет, нет, милостивый государь, не возражайте!» Я прекрасно осведомлен об экономических первопричинах всяких войн. Но разве не казались индейцам обеих Америк их дела самыми важными на свете, а их войны самыми значимыми и даже священными? И чем все закончилось? Тем, что вдруг из-за горизонта прибыл Колумб со своими головорезами, и индейцев почти подчистую истребили, заняв их землю, а оставшихся обратив в рабов? Чего будут стоить наши потуги передвинуть государственную границу и оттяпать себе лишний кусок Земли, если завтра из космоса явятся какие-нибудь марсианские аналоги Колумба? Анатолий пожал плечами. — Мягко говоря, не факт, что Марс вообще обитаем. Ученый раздраженно фыркнул глупости. — Милостивый государь, простите меня, но вы говорите совершеннейшую чушь. Емец с интересом глядел на попутчика. «Аргументируйте!» Цалковский заговорил с жаром. «Охотно, милостивый государь! Более чем охотно!» «Индейцам Америки простительно! Ведь они ничего не знали о существовании Старого Света и, не считая каких-то древних легенд, не имели ни одного аргумента в пользу мыслей о том, что где-то там, за морем, живет страшный враг, который однажды придет и поработит их». Но мы-то современные и просвещенные люди. Поднимите голову. Марс горит красным огнем в нашем небе. Марс старше нашей планеты. А это значит, что жизнь, в том числе и разумная, там могла возникнуть раньше. Наблюдения в телескоп говорят о том, что на Марсе есть смена сезонного окраса планеты, а значит, там есть смена лета и зимы. А каналы? а прочие странности, которые можно наблюдать, возможно, жизнь на Марсе пока не является доказанным научным фактом. Но не будет ли поздно, когда это произойдет? Мы не можем игнорировать то, что наша красная соседка остывает быстрее Земли, а это значит, что марсиане могут быть заинтересованы в экспансии, и это будет экспансия за наш счет. А люди... И в первую очередь земные правители не желают видеть опасность. Но благо наш государь-император обратил свое внимание на это. Да и то, да простит меня его величество, но и он слишком уж увлекается земными делами, хотя надо отдать ему должное. Он отправил в мае сего года дирижабль с экспедицией к месту возможного падения марсианского корабля в Сибири, «Надеюсь, милостивый государь, вы слышали об этой экспедиции?» «Что-то слышал. Какие-то ящики, Сухаревская башня и все такое». Ученый раздраженно насупился. «Вот именно, милостивый государь, Сухаревская башня. В такой экспедиции не было ни одного ученого. Военные что-то привезли оттуда, но ученый мир так и не увидел ничего существенного». Анатолий не стал комментировать очевидные вещи о том, что у государства тоже есть свои государственные секреты. Повисла небольшая пауза. Солковский хмуро молчал, глядя в окно на проплывающие за окном пейзажи. Наконец он буркнул. «Хорошо хотя бы то, что война по факту остановилась. Надеюсь, у правительств хватит мудрости остановить все это навсегда». Емец, уже предвкушая привеселую поездку, согласно склонил голову и спросил, желая растеребить забавного ученого мужа. «Я тоже на это надеюсь. А что за конференция, на которую вы едете? Вы, кажется, упомянули в этом контексте Марс? Собеседник вновь оживился. Именно так, милостивый государь, первая международная конференция по проблематике Марса» приглашение посланные лучшим умам человечества, и я надеюсь, что государь-император дозволит организовать весной 1918 года новую воздушную экспедицию к месту Тунгусской катастрофы, в ходе которой, как я хотел бы верить, нам удастся найти обломки марсианского корабля». Но, видя в глазах Анатолия определенный скепсис, Циолковский заговорил со всей возможной убедительностью — Поймите же, наконец, угроза из космического пространства вполне реальна. Такая угроза, что взрыв в Галифаксе нам покажется просто детской шалостью. Человечество должно объединиться вокруг идеи спасения Земли, только совместные усилия всех стран смогут дать нам возможности защитить себя, дать возможность выйти в космос. К сожалению. Мало кто это сейчас понимает, и я рад, что Михаил II так живо откликнулся, что он видит опасность и готов приложить свои усилия для объединения человечества. Емец, уже точно знающий на собственном опыте, что государь-император ничего не делает просто так, стал слушать забавного ученого значительно внимательнее. Империя единства. Ромея. Константинополь. Набережное Единство. 30 ноября, 13 декабря по новому стилю 1917 года. Он шел по набережной Единство, глядя на то, как преображается древний город. Сойдя с пристани, Емец тут же погрузился в бурлящую атмосферу новостройки, в которой трудно найти место для спокойного созерцания. Впрочем, тут в пору было писать картины об уходящей османской эпохе, ведь снос старого и ветхого преобладал в кипящих вокруг работах. Вот и дворец Единства, официальная резиденция августейшей Читы в Константинополе. Другое дело, что пуст сейчас дворец, ведь государь нынче в Москве, а государыня очевидно на одном из островов Мраморного моря. Так что, кроме дворцовой челяди, там сейчас никого нет. Еще пару кварталов осталось позади, и вот он, искомый особняк. Хорошее место, прямо на набережной, почти рядом с императорским дворцом. Стук молоточком в медную дверную пластину, короткий разговор с прислугой, проход внутрь, ожидание. Вот и стук каблуков по паркету, знакомая фигура, и голос предательски дрогнул. Ну... «Здравствуй, Натали».